Глава 17 Встреча представителей двух высоких договаривающихся сторон происходит прямо за воротами Краснодара. Отряд кочевников разбил лагерь за рвом на достаточном расстоянии, тем самым демонстрируя отсутствие агрессивных намерений. Вихр и еще один кочевник спешились и, пройдя по шаткому мостику, зашли внутрь. Им навстречу вышел я в сопровождении пирры, ирмы и десятка фалангистов. Еще несколько валькирий встали на стене, готовые в любой момент нашпиговать гостей дротиками. Конечно, я полагал, что кочевники не решатся на открытое нападение на меня, лорда уже двух полюсов, но всякое может случиться. Знакомство с Бибой и Бобой значительно усилило мою паранойю по поводу подобных переговоров. Размен двух степняков на одного меня для любого из моих недоброжелателей может показаться очень выгодным. Итак, вихр. Почему ты решил, что мне нужны люди? Спрашиваю я у собеседника. Вихра сопровождает только его заместитель. Как я уже успел выяснить, подобные группы из 20 кочевников управляются одним лидером и его замом. В обычное время те действуют как десятники. Последнее слово за лидером, а в случае кризиса могут разделить группу на две части и действовать независимо. Довольно интересная система управления, которая порой позволяла таким группам переживать критические ситуации. Буквально рассыпаться перед лицом опасности, чтобы собраться вновь. «Люди всегда нужны», — улыбается вихр. «Степь — наш дом родной», — «И если лорду Шурику нужны лучшие воины этого мира, то мы готовы ему служить!» Пирра в ответ на слова Степняка о лучших воинах насмешливо фыркает. «Еще бы! Она этих кочевников била уже несколько раз. Я же не удивляюсь. Нормальное желание торговца похвалить свой товар». «Хорошо, но почему тогда Спарта? Я делаю вид, что удивлен. Мне казалось, что мы не в лучших отношениях. Мы свободные люди». Уверяет меня Вихр. Над нами нет единой власти или какого-то государства. На вас нападали одни кочевники, но мы совсем другие. Мы даже сражаемся иногда между собой. У нас нет вражды со спартой и мы никогда не причиняли вам вреда. Поэтому я и надеюсь на ваше благосклонное отношение, лорд Шурик. Хочешь найти покровителя, чтобы разбить силы своих же врагов и получить еще больше власти? Смеюсь я. В том числе? Откровенно заявляет мужчина. тот факт, что вихр не изворачивается и не скрывает свои выгоды, мне импонирует. А информация о том, что не все кочевники едины, определенно радует. Я уже думал, что придется их всех вырезать, чтобы обезопасить торговые караваны. Но вот как все обстоит на самом деле. И много у спарты врагов среди вашей братьи? Интересуюсь я. Немало. Но цокает языком вихр. Сначала в степи прошел слух, что Спарта богатая, но слабая. Многие захотели обогатиться, но потом вернулись ни с чем или вовсе не вернулись. Многие потом в тьме кляли, что отомстят лорду Шурику. Но эти клятвы не шли дальше пьянок и загулов. «Интересно, кивая, и ты не боишься противостоять им? Ведь, став моим союзником, придется воевать против моих врагов, когда понадобится». «Тьма сильна только в степи», — улыбается вихр. А Спарта может расти и за ее пределами. Уверен, у вашей фракции больше потенциала. Мудро выбирать сторону победителя. Значит, предашь меня, если Спарта начнет проигрывать? Усмехаюсь я, глядя вихру в глаза. Он не отводит взгляд, смотрит прямо. Вы, лорд Шурик, заботитесь о своих. Я о своих. Если вероятность нашей гибели в бою будет высока, не могу обещать полной самоотдачи. «Прошу понять это», — серьезно говорит он. «Но в спину бить не будем. Это было бы предательством самих себя». «Кочевники — это тебе неверные союзники. Совсем нет. У них отсутствует понятие верности. Для них важна только свобода. Чтобы поддерживать эту свободу, они следуют своему, пусть и извращенному, своду правил. Они готовы даже убить себя, лишь бы не оказаться в рабстве». Поэтому полной преданности от них ожидать бессмысленно. Но даже при таких условиях их может принести немало выгоды. Первое, что приходит на ум, это разведка. Кочевники являются идеальными разведчиками, мобильными и трудноуловимыми. Их позволит мне наблюдать за всей степью, не выдавая своего интереса. Это совсем не то же самое, что разведчики спарты. Таким образом, можно обеспечить полноценную конспирацию. Особо интересует меня захват новичков. Кочевники известны во всем регионе как профессиональные ловцы игроков. Вот только теперь вместо того, чтобы вести новичков в Вавилон или еще куда, кочевники будут направлять их в Спарту. Это действительно интересный вариант. Вы желаете заключить контракт с группой кочевников Вихра? Возможно, следующие варианты. Договор найма. Федератский договор. О, даже так. Посмотрев оба варианта, я неожиданно для себя открываю новую систему заключения договоров. По договору найма все просто и понятно. Я нанимаю кочевников за определенную ставку, и они беспрекословно исполняют мои приказы. Однако этот вариант мне не очень по душе. Не только из-за затрат, но и потому, что штраф за нарушение не так уж и велик. Всего 150 очков репутации. Федератский договор выглядит гораздо перспективнее. Его можно адаптировать в деталях, и даже стандартная форма уже интереснее. Кочевники станут моими союзниками. Они больше не смогут атаковать или вредить спартанцам или всем прочим отрядам, с которыми будет заключен подобный договор. В то же время Вихру и его людям придется вступать в войну с нашими врагами. Кочевники сохраняют свободу действий, однако теперь им будет невозможно служить моим недоброжелателям. Главной формой сотрудничества между нами станут оплачиваемые квесты, то есть вместо регулярной оплаты в ебалах мы будем работать на сдельной основе. Отдельный пункт договора – возможность мобилизации для войны. В любой момент я могу единоразово призвать кочевников исполнить свой долг и оказать мне поддержку на поле боя, и они не смогут уклониться от этого приказа. Таким образом, хотя бы один раз кочевники не смогут остаться в стороне. Чтобы использовать эту возможность снова, мне придется перезаключить договор. Взвесив все «за» и «против», я все же выбираю «федератский договор», так как он кажется мне более интересным. Вы предложили игроку Вихру «федератский договор». Вихр согласен его подписать. В случае нарушения договора фракция-нарушитель потеряет 300 очков репутации. «Нынешняя репутация». Спарта – 352 очка. Группа кочевников Вихра – 456 очков. Желаете заключить договор? Ммм, получается, можно даже смотреть таким образом кредитоспособность своего партнера перед сделкой. Любопытно. Репутация спарта заметно выросла благодаря сделкам по купле-продаже наших товаров в Вавилоне и отдельному соглашению с Мэнфи. Предполагаю, что и «Вихр» набрал свою репутацию за счет найма к различным фракциям. Таким образом, можно предположить их верность букве и духу договора. Поздравляем! Федератский договор заключен. Добро пожаловать на борт нашего корабля. Улыбаясь, протягиваю я руку «Вихру». надеясь на плодотворное сотрудничество, отвечает мужчина с улыбкой. Начало положено, это уже полдела. Прежде всего, я передал кочевникам грамоту, которая делает группу Вихра этакими посланниками доброй воли. Этот документ позволяет им агитировать новичков присоединиться к моей фракции и сопровождать желающих Даспарты. Содержание грамоты сводилось к следующему. «Золотых гор не обещаем, но дадим каждому работу, ночлег, еду и одежду, а также безопасность». «Да, такой текст не привлечет всех, но нам и не нужны все». Мы ищем тех, кто готов трудиться и развивать фракцию. Данная грамота, по сути, рассчитана именно на людей, не лишенных амбиций и мозгов. Ведь что самое важное в мире системы? Не сила, власть или количество солдат, а возможность. Возможность реализовать себя, использовать подходящий момент. Все зависит от того, как ты используешь предоставленный шанс. Перевернешь военную кампанию, превратишь поражение в победу, или найдешь новое начало после разрушения своей фракции. Я также подчеркнул кочевникам, что они обязаны относиться к новичкам, которые желают присоединиться, с должным уважением. Физиономия моего нового союзника тут же грустнеет, и он принимается торговаться. «В тьме за каждого раба, даже новичка, дают не меньше одного ебала», сообщает Вихр. «А здесь, получается, хватать нельзя, связывать нельзя, даже пугать нельзя». «Далеко не все пойдут, а это уже чистые убытки». «Дам два ебала за каждого поселенца». Отвечаю я. «Но учти, я спрошу у них по прибытии, и если узнаю о нарушении нашего договора, то...» «Последствия нам не понравятся, это и так ясно». Серьезно кивнул мужчина. «Рад, что мы поняли друг друга. Заключаю я. Так я принимаю первое дополнительное соглашение к нашему договору». Согласно договору, который система уже оформила как постоянную миссию, вихр будет доставлять с партии игроков, найденных в степи, получая по два ебала за каждого. Надеюсь, это поможет увеличить численность спартанцев, плюс я перекрою доступ свежих людей для пирамиды Вавилона. Можно сказать, подрублю сук, на котором держится его нынешнее благополучие. Пока это пробный удар. Я просто прощупываю почву. Но это движение в нужном направлении. В течение следующих трех дней к стенам полиса прибывают еще два отряда кочевников, которые хотят служить спарте. С первой группой проблем не возникает, их репутация была на уровне 240 очков, что свидетельствует о неплохой предприимчивости. С ними федератский договор был заключен без вопросов. А вот со второй группой возникли проблемы. Конкретнее с их репутацией. Группа кочевников «Виго». Репутация – минус 669 очков. Вот что я увидел в момент обсуждения соглашения. Ясно, что после такого открытия я отказываюсь вести дела с такой мутной группой, и они безропотно покидают пределы Краснодара. Однако через полтора часа возвращаются. «Лорд Шурик, группа Петри надеется заключить с вами договор!» Улыбаясь, заявляет новый лидер группы, бывший заместитель лидера кочевников. Группа кочевников Петри. Ноль очков. Интересно наблюдать, как смена власти отражается на очках репутации. Все прошлые ошибки стираются, как и достижения, возвращаясь к нулю. «А где ваш прежний лидер? Вига, верно?» – спрашиваю я. «Ох, Вига давно уже не оправдывал наших ожиданий, лорд Шурик», – вздыхает Петри. «Поэтому нам пришлось сместить его с этого поста». Говоря это, он проводит большим пальцем по горлу, четко обозначая судьбу Вига. Ну что же, если ради соглашения со Спарта эта группа пошла на смену своего руководства, то почему бы и нет? В любом случае, я не поручаю этим группам кочевников ничего архиважного. Возможно, в будущем я отберу самых верных и попробую их интегрировать в Спарту, при этом уважая их стремление к свободе. Но это дело далекого будущего. Сейчас же я предпочту довериться федератскому договору. Таким образом, у Спарты появляется аж 60 конных разведчиков, которые будут заниматься поиском игроков для нас и никакие следы не ведут к нам напрямую. Надеюсь, что Вавилон еще некоторое время не узнает об этом соглашении. Я уверен, Меджнун постарается создать мне проблемы в этой области. А пока я возвращаюсь к решению вопросов в Краснодаре. Комитет во главе с майором только что закончил допрос последнего игрока в полисе на болотах. Пришло время разобраться с последствиями, оставленными Брага и его режимом. В Краснодаре нам удалось захватить 216 игроков, не считая тех, кто погиб. Далеко не все павшие в бою были уроженцами этого кластера или окрестных, однако такой возможности тоже упускать не стоит. поэтому сейчас фалангисты ловят новичков по болотам, где разгуливают вараны, из-за чего выживаемость среди возродившихся игроков крайне низкая. Но майор уже отдал распоряжение устанавливать патрули у Стел, чтобы забирать новичков сразу после их прибытия. Тем временем в Вавилон отправляются караваны 42 местных игроков, включая весь персонал ночного клуба и помощники диска. Уверен, они окажут значительную помощь Хрюше в развитии ее бизнеса. В самом Краснодаре помещение бывшего ночного клуба будет переоборудовано в гостиницу для приезжих. Хотя Краснодар планируется превратить в будущем военную базу для подготовки армии, караваны из парты будут пребывать сюда регулярно. Не теснить же мне или специалистам самого майора в его поместье. А здесь все продумано. И апартаменты, и общий зал, где можно пообедать, и кабинеты для совещаний. В общем, решено. Всех охотников и бывших стражников Краснодара майор взял под свое начало, записав их в будущую армию. Они имеют опыт ведения войны и не были замешаны в зверствах. Тех же, кто вызывал жалобы у рабов и коллег по цеху, определили в рабские ошейники. На удивление, такие обнаружились даже среди рабов и слуг, хотя и в минимальном количестве. На одного из бывших рабов однозначно показали как на штатного стукача, которые ради собственной выгоды доносил на своих же. Еще двух слуг уличили в издевательствах над подчиненными. Но больше всех, что неудивительно, под раздачу попали бывшие чиновники Краснодара, которых Брага формировал по принципу бандитской шайки. С помощью круговой поруки. В итоге все они были признаны негодными к перевоспитанию во главе с жердью, бывшим казначаем Краснодара. Кадавров набралось 43. Особой работы для них в Краснодаре не предвидится. Для стройки они слишком тупые, выполняют только самые простейшие указания. А каменоломин или лесоповалов тут в ближайшее время не предвидится, так что я планирую отправить их в форпост. Остальных жителей планирую партиями переправить в Спарту, оставив в Краснодаре минимум для функционирования полиса. К тому же в Краснодар будут переведены пленные с поля боя у форпоста, чтобы стать частью новой армии. Неделя проходит почти незаметно. Майор занят организацией своей сотни солдат, а я привожу Краснодар в порядок, чтобы он мог функционировать в мое отсутствие. Также я покупаю книги в стейле, чтобы прокачать интеллект и мудрость для усиления магии. Сейчас это мое самое мощное оружие, и его нужно постоянно улучшать. Наконец, из парты прибывает запрошенная мной мозговая группа. батан Люси, биата и еще несколько бывших хиппи, посланных Луной. Как сообщил мне батан эти люди в прошлой жизни работали в маркетинге и умеют проводить мозговые штурмы. Они, короче, мыслят нестандартно, поэтому их и прихватили с собой на всякий случай по принципу «вдруг выстрелит». Для полубандитского Краснодара и его жителей группа, полная колорита и веселья, вызывает полноценный культурный шок. Я сам был ошарашен, когда впервые встретился с хиппи. Но теперь они не только выступают как пацифисты и любители Иван-чая, но и в роли безумных ученых. Как только хиппи-маркетологи появились в полисе на болотах, они тут же начали говорить о негативном инфополе, заблокированных чакрах и прочем. «О, великая система, что за фэн-шуй здесь творится?» — восклицали они. «Мам, родная, одна сырость и серость, ни одного яркого цвета». «Да, этот болотный оттенок сепи вызывает депрессию. Нам нужна жизнь, чтобы била ключом. Главное, чтобы не гаечным, коллега». «Ну что вы, коллега, будет вам». Я стою с ботаном в сторонке и мирно улыбаюсь. «Они так вели себя всю дорогу?» Шепчу я ухмыляющемуся парню. «С самого первого дня», — отвечает ботан, склоняясь так, словно у него скулы сводят. «Мои соболезнования. Вздыхаю я». «Я был бы рад, если бы мне разрешили заткнуть им рот», — с той же улыбкой просит ботан. «Увы, ничем помочь не могу», — пожимаю я плечами. батан глядит на меня, как на врага народа, а затем грустно опускает голову. Я понимаю его чувства. В первый же день группа безумных ученых в сопровождении фалангистов отправляется на болото, чтобы исследовать местность и проверить способности Люси к общению с животными. Вечером они возвращаются, при этом личико Люси распухло от слез. Я ошарашенно встречаю их, глядя на заплаканные глаза нашей магички полиглота. «Что с вами случилось?» — спрашиваю я. «Эти проклятые расисты-ксенофобы! Я их никогда не прощу!» — выкрикивает Люси, и хиппи подхватили ее под руки, чтобы увести в постель. Ко мне подходит задумчивый батан «Диалог с варанами не прошел так, как мы надеялись». «Это я уже понял». Так кто кто-нибудь объяснит мне, что привело к подобному?» Спрашиваю я про схлипывающую Люси, чей плач слышен через дверь ее номера даже в коридоре. Берет слово батан негласный лидер этой группы. На болотах мы быстро встретили варана, и Люси смогла с ним заговорить. «Это я уже понял. Меня интересует, как так вышло?» Спрашиваю я, указывая на запертую дверь и звуки бьющейся посуды изнутри. Вараны оказались несколько риски в отношении к игрокам, проясняет батан Для них охота на игроков — это своего рода ритуал взросления. Не убил игрока, не мужик, то есть не варан. Получается, для них мы просто добыча. Интересуюсь я, идя по коридору. батан следует за мной. Не просто добыча, но и голожопые двуногие макаки шерстью на лице. По их мнению, мы те еще уроды. Фыркает батан На мой изумленный взгляд, он поднимает ладони в знак капитуляции, будто бы говоря, что он тут ни при чем. «Это цитата от Люси», — добавляет он. «Выходит, мирного решения не будет», — качаю головой. «Похоже, так, мой лорд. Вараны видят нас, как захватчиков их болот. Существ, занявших их дом. Так что я не сомневаюсь, они придут по нашу душу». Качает головой батан «Понятно. Но знание этого факта лучше, чем его незнание». Киваю я. На сегодня можешь идти отдыхать. Завтра продолжим наше исследование. Конечно, мой лорд. Улыбается батан и мы расходимся в разные стороны. На утро я просыпаюсь от аромата, с которым ничего невозможно спутать. Кофе. Сначала я думаю, что мне это снится. Но надо мной отчетливо виден сводчатый потолок гостиницы «Незабудка», с улицы слышны голоса фалангистов и хрюканье наших кабанов. Вот майор кому-то устраивает разнос в своей обычной манере. Все как обычно, стандартная утренняя суета, только запах никуда не делся. Иду за ним, словно ребенок, привлеченный дудочкой крысолова, и оказываюсь в лобби бывшем гостевом зале клуба. Тут сидят наши безумные ученые в состоянии крайней задумчивости и с кружками в руках. «Хотите кофе, мой лорд?» спрашивает меня Беата, специалистка по питанию. «Значит, правда. Не приснилось и не приглючилось. Они действительно отыскали кофе. Почему тогда настолько задумчивые?» «Хочу. Но сначала рассказывайте, где вы его взяли. Я сразу беру быка за рога». Сидящие в зале, переглядываясь, краснее и неуместно хихикая, принимаются говорить. «Слушая их, у меня возникает ощущение, что у меня сейчас взорвется мозг». «Отныне все, что вы мне сказали, объявляется военной тайной», — заявляю я. «Не вздумайте брякнуть где-нибудь. Я не просто вас отправлю строить дороги, нет. Я лично болтуна скормлю черти что, поняли?» Мои креативщики бледнеют и быстро-быстро кивают. «Значит, я был убедителен». «Для Краснодара устанавливается статус закрытой территории». «Продолжаю. Ни одна живая душа не должна узнать то, что вы мне сейчас рассказали».